Глава 4. Твёрды или гибки ваши границы? Когда вы говорите своим детям нет, действительно ли это означает нет? Если спросить детей, то они часто скажут, что на самом деле нет означает да, иногда или может быть. Проблема в большинстве случаев заключается в том, что коммуникационные границы нечётко обозначены. Многие родители верят, что словом нет зажигают красный сигнал. Но дети видят его как зелёный или мигающий жёлтый, потому что знают, что послушание для них факультативно, а не обязательно. Границы устанавливаются в двух базовых вариантах: жёсткие и гибкие. И в каждом из вариантов дети по-разному воспринимают наше высказывание и, соответственно, наши правила и то, что мы от них ожидаем. Жёсткие границы это ясные сигналы. Слова подкрепляются эффективными действиями. а послушание – одновременно и ожидаемо, и обязательно. Дети, воспитанные в жестких границах, учатся настраиваться на наши слова, воспринимают их всерьез и чаще слушаются просьб. Гибкие границы – это смешанные сообщения или неясные сигналы о наших правилах и ожиданиях. Слова не подтверждаются последующими действиями. Послушание желательно, но не обязательно. Дети, воспитанные в податливых границах, учатся отключаться и игнорировать наши слова, а также чаще вынуждают нас переходить к действиям. Податливые границы для упрямых детей это спусковой крючок для испытаний на прочность и стычек за власть. Какого рода сигналы используете вы, чтобы заставить своих детей слушаться? Действительно ли красный сигнал является красным, а может быть зелёным или жёлтым? Эта глава поможет вам определиться. Вы узнаете, какие конкретно ваши слова и действия не работают, и поймёте, почему дети реагируют на ваши сигналы таким образом, а не иным. Гибкие границы, когда нет означает да, иногда или может быть. Пятилетний Эндрю знает, что ему не полагается и сладости до ужина, но пока его мать занята разговором по телефону, он потихоньку залезает в банку с печеньем и набирает полную горсть. Когда мать обнаруживает, чем он занят, она вмешивается. «Эндрю, ты же знаешь, что тебе не положено есть печенье или конфеты до ужина. Ты испортишь себе аппетит». Эндрю отвечает извиняющимся взглядом, но продолжает жевать печенье. Мать продолжает его вразумлять. «Если бы я разрешала тебе есть сладости всякий раз, как тебе захочется», добавляет она, «то за едой ты всегда был бы сыт и не получал бы то питание, которое тебе нужно». Если ты захочешь съесть перед ужином что-нибудь сладкое, скажи сперва мне, хорошо? Я постараюсь придумать что-нибудь, что не испортит тебе аппетит. Эндрю кивает, заглатывая последние несколько печений, которые оставались у него в руке. Ну хорошо, золотка, говорит мать. Только в следующий раз попроси. Ладно? Эндрю снова кивает. Мать Эндрю использует мягкие ограничения, чтобы довести до сведения сына свои правила. касающееся поедания сладостей до трапезы. К тому времени, как она заканчивает вразумлять, она полагает, что её сообщение доставлено адресату. Но так ли это? Что на самом деле усвоил Эндрю о том, можно или нельзя ему есть сладкое до ужина? Эндрю понял мамины слова и отреагировал на них множеством приемлемых реакций, но за одно и слопал целую горсть печенья, пока мама читала ему нотации. С чего Эндрю научился? так это тому, что на самом-то деле есть сладости перед ужином нормально, если только он готов выносить раздражающие мамин лекции. Те ограничения, которые мама Эндрю допускает на деле, противоречат тому сообщению, которое она намеревалась передать словами. Податливые границы — это правила в теории, а не на практике. Они провоцируют проверку, поскольку несут смешанное сообщение. Слова вроде бы говорят «стоп», На действия свидетельствует о том, что на самом деле остановки никто и не ждёт и не требует. Эндрю отчётливо понял это и отреагировал тем способом, что и большинство упрямых детей, когда они сталкиваются с предупреждениями. Он принял сигнал к сведению, но продолжал делать то, что хотел. С точки зрения воспитания податливые границы неэффективны, поскольку в таких случаях дети не получают ту информацию, которая им нужна. Чтобы соединить точки схемы и провести причинно-следственную связь между тем, что мы говорим, и тем, что делаем. Такие сигналы просто не в состоянии донести нужное сообщение. Что ещё хуже, если границы гибкие, то часто достигается цель противоположная той, которая была поставлена. Воспитание в рамках провоцирует испытания на прочность, усиление плохого поведения и борьбу за власть. Мягкие ограничения проявляются в ряде форм: Это могут быть неэффективные вербальные сообщения или неэффективные действенные сообщения. Иногда то и другое вместе. У всех них есть общая черта. Они не действенны в передаче мысли, которую мы намерены передать. Послушания никто не ждёт и не требует. Давайте рассмотрим несколько типичных примеров. Хочу, надеюсь и следовало бы. Четырёхлетняя Менди знает, что ей не полагается играть с новым CD-плеером отца. Но ей кажется, что она знает, что делать. Она включает его и жмёт на разные кнопки, чтобы заиграла музыка. Её мать входит в комнату. Менди, я очень хотела бы, чтобы ты не играла с папиным новым плеером. Я боюсь, что ты можешь его сломать. Менди игнорирует её и продолжает нажимать кнопки. Мать делает следующую попытку. Менди, Папочка не любит, когда ты играешь с его электронными приборами. Он же просил тебя не делать этого. Помнишь, милая? Менди продолжает играть с контрольной панелью. Менди, я начинаю сердиться, говорит мать. Я очень надеюсь, что ты послушаешься раньше, чем я рассержусь ещё сильнее. Менди по-прежнему пытается заставить плеер заработать. Вы услышали недвусмысленное сообщение о том, что от Мэнди ожидают и требуют, чтобы она перестала играть с плеером. Мэнди не услышала. Хотелось бы, надеюсь, и следовало бы. Это еще один способ сказать, что если бы она остановилась, то это было бы замечательно, но на самом деле ей не обязательно это делать. Когда так обращаются к упрямым детям, они часто проводят проверки, чтобы прояснить ситуацию. Именно это и делала Мэнди, когда игнорировала слова матери и продолжала играть с кнопками. Повторение и напоминание. 12-летний Мэтт сидит в гостиной и смотрит свое любимое телевизионное шоу, громко включив звук. Раздраженный отец кричит из другой комнаты. «Мэтт, сделай телевизор потише!» Мэтт игнорирует требования. Проходит несколько минут. Отец снова кричит. «Мэтт!» Сколько раз я должен повторять? Сделай телевизор тише. Ты что, глухой? Мат продолжает игнорировать его, поэтому отец снова кричит. Сделай тише. Твой телек к соседям через улицу слышно. Опять никакой реакции. Наконец, отец с Мэтом входит в комнату, встаёт между ними экраном и держа одну руку на кнопке сети говорит: Сделай тише, или я его выключу. Мат встаёт Ё уменьшает громкость. Что произошло, когда Мэт в первый раз проигнорировал требование отца? Да ничего. Мэт получил то, чего хотел. Второе и третье требование было встречено по тому же шаблону. Если в первые три раза отец Мэту не имел в виду то, что говорил, с чего бы Мэту более серьёзно относиться к словам отца в четвёртый раз? Он этого и не делает. Слова отца говорят: "Сделай потише". Но на самом деле его сообщение трактуется так: Я не собираюсь ничего предпринимать по этому поводу, по крайней мере, пока. Если вы, упрямый 12-летний подросток, который желает смотреть свой шёл на полной громкости, то какое из этих двух сообщений вы предпочтёте? Как и большинство упрямых подростков, мэт не уменьшает громкость до тех пор, пока ему не приходится это сделать. Родители которые бесконечно повторяют свои требования и напоминания, на самом деле учат своих детей отключаться и игнорировать их. Предопреждение и второй шанс. Семятилетний Дерил обзывает брата тупоголовым. Их мать вмешивается. Дерил, нехорошо обзывать брата, особенно так. Это некрасиво с твоей стороны. Он тупоголовый. Настаивает Дерил с проказливой улыбкой. Ему нравится вызывать сильные реакции. «Ты не должен так называть своего брата и никого другого!» С сердитым тоном говорит мать. «Ты меня понял? Я тебя предупреждаю!» Дэрил решил поддать жару. «Тупоголовый, тупоголовый, Макс, тупоголовый!» Произносит он нараспев. Теперь мать не на шутку рассердилась. «Прекрати сейчас же!» — кричит она. «Я не шучу, это последнее предупреждение!» «Если я еще раз услышу это слово, то проведешь весь день в своей комнате». «Вот именно», — встревает Макс, пытаясь спровоцировать брата. «Ладно, тогда он тупо умный», — произносит Дэрил, радуясь своей сообразительности. «Довольно», — кричит мать. «До конца дня из комнаты ты не выйдешь». «Это несправедливо», — протестует Дэрил. «Я же его по-другому назвал. Ты меняешь правила». Ты прекрасно понял, что я имею в виду, настаивает мать. Но я дам тебе ещё один шанс, последний. Если услышу ещё однобранное слово, до конца дня будешь сидеть в своей комнате. Сколько раз ты рял обозвал брата? Что происходило каждый раз, как он это делал? Он получал дополнительные предупреждения и вторые шансы. Если обзываться действительно нехорошо, Так, да почему она позволила, чтобы это повторилось 6 раз без малейших значимых последствий? Вразумение и объяснение. Десятилетнюю Дженнет предупреждали, чтобы она не каталась на роликах без защитных наколенников и налокотников. Но она решила всё равно не надевать их и была поймана с поличным. "Ролики по-настоящему опасны, Дженнет", говорит отец беспокойно. "Ты можешь сильно пораниться". Колени и кисти рук долго не заживают. Эти накладки такие дурацкие. Но это, Дженнет. Никого из моих друзей не заставляют их носить, и они ни разу не поранились. Им просто везло, отвечает отец. Мы с мамой не хотим, чтобы ты рисковала. Мы хотим, чтобы ты была в безопасности. Надеюсь, ты подумаешь о риске в следующий раз, когда решишь покататься на роликах без защиты. Отец Дженнет полагает, что его доводы и объяснения убедят дочь пользоваться защитной экипировкой. Но что произойдёт, если её не удалось убедить? Хучшее, что с ней может случиться, по мнению Дженнет, это то, что ей придётся выслушивать ещё некоторое количество его доводов и объяснений. Она вполне переживёт это. Если отец Дженнет действительно хочет, чтобы она использовала защитные средства, он должен поддержать свои слова эффективными действиями. и некоторое время отбирать у нее ролики всякий раз, как она решит покататься без экипировки. Речи, лекции и проповеди. 11-летняя Сара знает, что ей полагается идти домой сразу после школы, но вместо этого решает зависнуть с подружками. Она приходит домой почти на два часа позже. «И где это вы были, юная леди?» – вопрошает встревоженная мать. «Это уже третий раз за неделю». Я беспокоилась, звонила в школу и уже готова была звонить в полицию. Я пошла с Юзи и Элис съесть по йогурту, отвечает Сандра. Я вроде как потеряла счёт времени. Это так безответственно с твоей стороны, вздыхает мать. Да что бы превратился наш дом, если бы мы все приходили, кто когда пожелает? Вы услышали в этих словах ясное сообщение о том, что с опозданиями домой мириться не будут? Сандра не услышала. Поможет ли ей эта лекция вовремя приходить домой в будущем? Сомнительно, особенно если ей по-настоящему захочется потусоваться с подружками. Сандра понимает, что опоздание домой того стоит, если она стерпит раздражающую лекцию. Вряд ли Сандра будет воспринимать мать всерьёз, пока та не станет лишать её права гулять после школы на несколько дней всякий раз, как она опоздает домой. Констатация факта Шестилетний Т Джей должен снимать грязные ботинки прежде чем войти в дом, но он спешит и всё равно вбегает внутрь. На всём пути до кухни он оставляет цепочку грязных следов. Ты меня с ума сведёшь, восклицает его мать, замечая беспорядок. Этот ковёр так трудно очистить. Я устала убирать за тобой грязь. Т Джей выбегает за дверь. Как вы думаете, Эти высказывания удержат в следующий раз Ти-Джея от того, чтобы вбежать в дом, если он будет торопиться? Вероятно, нет. Он знает, что может рассчитывать на то, что мама уберет беспорядок. Если она действительно хочет, чтобы он перестал входить в дом в грязных ботинках, ей нужно заставить его убрать грязь каждый раз, как это случится. Игнорирование плохого поведения. Трехлетняя Эллисон нашла новое развлечение. выдавать пузырь в своей чашке во время еды. Её родители пытаются игнорировать эту раздражающую их привычку, надеясь, что она пройдёт сама собой. Но Элисон не останавливается. Трапезы не доставляют родителям большой радости, что заставляет нас думать, что отсутствие зелёного сигнала означает то же самое, что наличие красного. В лучшем случае это жёлтый свет. А мы знаем, как упрямые дети реагируют на жёлтый свет. Игнорируя плохое поведение, мы даём им понять, что так делать можно. Вперёд. Останавливаться не обязательно. Если родители Элис он действительно хотят, чтобы она перестала выдывать пузыри, они должны дать ей правильный сигнал. Они должны говорить стоп словами и на некоторое время отбирать у неё чашку каждый раз, как она решит их проверить. Неясные указания. Элли, которому 9 лет, регулярно опаздывает к ужину. Его родителей это раздражает. Когда он направляется к входной двери, чтобы пойти играть, мать напоминает ему: "Мы садимся за стол ровно в 6 часов. Не задерживайся слишком поздно". Что значит слишком поздно для девятилетнего мальчишки, которому хочется подольше поиграть? 6:15, 6:30, 6:45 или ещё позже? И кто это определяет? Эли знает только, что торг здесь уместен. И до сих пор ему удавалось регулярно приходить домой позже положенного. Указания, не сформулированные чётко и ясно, не допускающие поправки, провоцируют проверку и подталкивают к конфликту как родителей, так и детей. Если родители Эли хотят приучить его возвращаться домой в 6:00 вечера, им надо быть определённее на словах и в деталях. Им следует говорить: "Эли, ты должен быть дома ровно в 6:00. Если ты не придёшь к этому времени, то мы пересмотрим условия, и ты должен будешь приходить в пять, и так далее, пока не научишься приходить вовремя. Тогда у Элли будет необходимая информация, чтобы сделать лучший выбор. Неэффективный личный пример. Десятилетний Курт и его восьмилетний брат Крис устраивают бурную ссору из-за видеоигры. Их ссора потревожила отца, который входит в комнату, чтобы положить ей конец. Войдя... Он застает братьев, обменивающихся тумаками, пихающимися и обзывающимися. «А ну, прекратить!» — кричит отец. «Неужели вы не можете решить вопрос с игрой, не ведя себя как пара огрызков?» Награждает каждого шлепком по пятой точке и выходит из комнаты. «Чтоб тихо было!» — кричит в дверь. Просьбы, мольбы и льстивые речи. Четрёхлетняя Шэри способна одеться сама, но каждое утро перед тем, как идти в садик, она начинает тянуть резину. "Давай, Шэри", подгоняет её мать. "Поторопись, пожалуйста. Ты опять опаздываешь". Но Шэри просто сидит на полу в одном белье с равнодушным видом. Мать делает ещё одну попытку. "Если быстро оденешься, ты так меня порадуешь", подбадривает она дочку. "Мне нравится гордиться моей большой девочкой". Шэрри подбирает один носок и очень медленно натягивает его. Вот, это мне уже нравится, комментирует мать, но Шэрри требуется почти 5 минут на то, чтобы надеть один носок. Время уходит. Ты так хорошо справилась с этим носочком, замечает мать. Давай-ка посмотрим, вдруг ты сможешь надеть второй носок ещё быстрее. Шэрри берёт второй носок, и процедура повторяется. Проходит 5 минут. Наконец Обо на сканадеты. Ты ж моя молодец. Какая большая девочка. Ты почти справилась. Всё, что осталось надеть это юбочка, блузочка и туфельки. Это слишком трудно надевать юбочку. Жалуется Шэри. Надеюсь, что мама сделает это за неё. Ты отлично справилась с этим вчера, возражает мать. Давай, покажи мне. Как это делают большие девочки? Шэрри слышит в голосе матери безнадёжность. Осталось мало времени. Шэрри двигается ещё медленнее. "Ладно", говорит наконец её мать. "Давай начнём с блузки. Я знаю, что ты можешь это сделать". Шэрри сидит, сложив руки на груди, надув губы. "Пожалуйста, милая", упрашивает мать. "А я расскажу папочке, как ты замечательно справилась с этим делом". Проходит ещё 5 минут. Наконец, блузка надета. Остаётся 3 минуты. Теперь мама действительно в отчаянии. Мне очень-очень нужно, чтобы ты поторопилась, умоляет она. Мы опаздываем. Не тут-то было. Шэри продолжает сидеть на полу. Расстроенная мать сдаётся и быстро одевает Шэри, чтобы они могли вовремя выйти из дома. родители, которые упрашивают, умоляют и лестью склоняют детей к послушанию, на самом деле говорят: сделай это, когда тебе захочется. Кто тогда вообще решает, когда сделать дело и делать ли его вообще? Тети Шэри знает, что послушание желательно, но не обязательно. Поэтому она оттягивает момент начала работы и привлекает максимум возможного внимания. Если мать Шэри действительно хочет, чтобы её дочь одевалась вовремя, она должна меньше говорить и быстрее переходить к действиям. Она должна проинформировать Шэри с утра, что у той есть 20 минут, чтобы одеться. Потом она должна поставить таймер и держаться в стороне. Никаких упрашиваний, никаких уговоров, никакой лести. Если Шэри не полностью одета, когда время на таймере вышло, мать должна собрать оставшиеся предметы одежды, сложить их в пакет взять за руку Шэри и направиться к двери. Шэри будет бороться за право одеться. Утренний ритуал тянуть кота за хвост не рассчитан на публику. Он предназначен для мамы и папы. Родители обычно могут быстро решить эту проблему, устранив себя от участия в этом процессе и переложив ответственность за одевание на плечи ребёнка, на которых она и должна лежать. Сделки и торговля В обязанности тринадцатилетнего Натана входит стричь траву на лужайке утром по субботам, ещё до всех прочих дел. Но он решает уйти с друзьями гулять и сказать родителям, что забыл. Когда он выходит за дверь, мама напоминает: "Не забудь скосить лужайку перед тем, как уйти". "Но, мам, неужели мне правда надо это делать?" переспрашивает Натан. "Трава ведь ещё не отросла. Тебе полагалось косить её в прошлые выходные". Но ты так и не сделал этого, напоминает мама. Помнишь? Ты обещал, что сделаешь это сегодня. А почему я не могу сделать это днём? интересуется Натан. Я скошу траву в эти выходные, обещаю. Если скосишь её до обеда, то у тебя останется весь день на то, чтобы провести его с друзьями, и над тобой ничто не будет висеть. возражает мама. Но я не хочу заниматься этим до обеда. Но это Натан Разве мы не можем договориться? Я скошу лужайку перед домом сегодня днём, а заднюю завтра. Я обещаю. Он чувствует, что она начинает поддаваться. Ладно, уступает она разочарована. Но я не собираюсь позволять тебе так делать каждый раз. Ты меня понял? Понял, понял, соглашается Натан. Что Натан на самом деле понял, так это то, что с маминым правилом о стрижке газона по субботам можно торговаться. Дети, особенно упрямые, часто воспринимают обязанности, за выполнение которых можно поторговаться, как необязательные к исполнению. Как вы думаете, что произойдёт в следующий раз, когда Натану будет неохота стричь лужайку? Родители, которые регулярно вступают в сделки, касающиеся установленных ими границ, поощряют детей проверять и переопределять свои правила. Споры и дебаты Четырёхлетний Роберт терпеть не может убирать за собой. Можете представить себе его реакцию, когда мать объявляет: "Пора подобрать свои игрушки и готовиться ложиться в постельку". "Я не хочу", капризничает он. "Я устал". "Не сомневаюсь", парирует мать. "Но ты знаешь правила. Это твоя работа подбирать игрушки, когда ты закончил с ними играть". "Ты тоже не всегда за собой убираешь", возражает ей Роберт. Не понимаю, почему я должен убирать свои вещи, если ты не убираешь свои. Ты сам знаешь, что это неправда, говорит его мать. Я всегда убираю за собой. Только не шитьё, указывает Роберт. Эту вещь я ещё не закончила шить, объясняет мать. А теперь, пожалуйста, сделай то, о чём я прошу. Это несправедливо, протестует Роберт. Хватит спорить, молодой человек, восклицает мать. Ты знаешь правила, а теперь приступай. Это глупые правила, рявкает в ответ Роберт. Какое сообщение Роберту стоит за словами его матери, когда она обсуждает и позволяет оспаривать собственные правила? Чего не происходит, пока споры и дебаты продолжаются? Конечно, Роберт не убирает. Это и не случится, пока спор не будет закончен, а некоторые споры могут длиться довольно долго. Участвуя в вербальном спарринге с сыном, мать Роберта на самом деле даёт ему понять, что её правила подлежат обсуждению и оспариванию. Она провоцирует борьбу за власть, поощряя Роберта проверять её границы. Подкуп и специальные награды. Поездки в гипермаркеты для матери Джастины и Тины превращаются в кошмар. Всякий раз, когда она берёт с собой своих шестилетних близнецов, они выпрашивают и выклянчивают подарки и закатывают истерики. Если не получают их, доброжелательная соседка советует подкупить их. Возможно, она права, говорит себе их мать. На следующий день, прежде чем отправиться в магазин, она делает детям предложение. Если вы будете разговаривать тихо и слушаться во время нашей поездки, я куплю каждому из вас по игрушке. Детям нравится это предложение. К удивлению матери, поездка в магазин проходит без сучка и задоринки. Ух ты. И вправду работает, говорит себе мать. На той же неделе она предпринимает ещё две вылазки в магазин. Всякий раз она предлагает в качестве взятки игрушки, и всякий раз дети слушаются. К концу месяца мать обнаруживает, что заплатила за новые игрушки почти 70 долларов. Она начинает сомневаться в разумности такого подхода. Никто не платил мне за послушание, когда я была маленькой, говорит она себе. Чем больше она об этом думает, тем больше раздражается. При следующей поездке в магазин она в машине делает объявление. «Вы, ребята, доказали мне, что умеете слушаться на людях. Я больше не должна покупать вам игрушки, чтобы заставить вас сделать то, что вам полагается делать». «Это несправедливо», — протестует Тина. Джастин поддерживает ее. «Если ты больше не будешь покупать нам игрушки, мы не будем слушаться», — грозит он. В этот момент мать осознаёт, что посылала им неверное сообщение. Когда родители предлагают взятки и специальные награды в обмен на послушание, на самом деле они дают им понять, что послушание дело добровольное и зависит от получения награды. Часто дети перестают слушаться, как только награда получена. Противоречие между родителями. Если мама говорит: Собери свои игрушки, прежде чем пойдёшь играть на улицу. А папа говорит: "Пусть идёт, дорогая. Его друзья ждут". И придерживая дверь, чтобы ребёнок мог улезнуть. Какую информацию получает ребёнок о правилах, которым, как предполагается, он должен следовать? В результате получается два набора действующих правил. Мамино правило говорит: "Сделай это, пожалуйста". А папино правило: "Ты не обязан". Чьё правило? предпочтёт ребёнок. Да, в данном случае правед балл папа. Что произойдёт в следующий раз, когда ребёнка попросят подобрать свои игрушки прежде чем идти на улицу играть? Вероятно, он устроит проверку, чтобы понять, какое правило сейчас действует. Если попросит мама, ребёнок скорее всего возразит. Папа говорит, что я не обязан это делать. Если попросит папа, ребёнок скорее всего скажет: Но в прошлый раз ты сказал, что я не обязана это делать. В любом случае разногласия между родителями подталкивают всех троих к конфликту. Жёсткие границы, когда нет, действительно означает нет. Пятилетняя Мегги и её мать стоят в очереди к кассе. Мегги хватает со стойки шоколадный батончик и вопросительно смотрит на мать. "Положи обратно, Мегги", говорит та. Да". Ты знаешь, что я думаю о выпрашивании лакомств возле кассы. Пожалуйста, упрашивает Мегги. Только в этот разок. Нет, говорит мать ровным тоном. Положи на место, пожалуйста. Мегги решает разыграть свою сильную карту. Она закатывает истерику. Извините меня, говорит мать Мегги кассиру. Я вернусь через пару минут. Она подхватывает плачущую дочь на руки и несёт её на улицу в машину. Никаких криков, никаких воплей, никаких угроз или сердитых лекций. И никакой капитуляции. Через пять минут, поплакав и повсхлипывав, Мэгги вновь берет себя в руки. «Ты готова закончить наш поход по магазинам?» – спрашивает мать. Мэгги кивает. Они возвращаются в магазин, расплачиваются за купленные товары и уезжают. Восьмилетний Патрик также сталкивается с твердо поданным ему сигналом. когда решают испытать на прочность отцовское требование не свистеть за столом. Однажды утром за завтраком Патрик обнаруживает прис свисток в коробке с хлопьями. Он достаёт его, прикладывает к губам и пару раз дует в него, чтобы проверить, как он работает. Свисток работает, и даже слишком хорошо. Его братья затыкают уши и вопят, чтобы он прекратил. Патрик наслаждается произведённым эффектом и продолжает дуть, что есть силы. Когда отец входит в комнату, он сразу понимает, что происходит. "Патрик, пожалуйста, не свисти в свисток в доме", говорит он спокойным голосом. "Это игрушка для улицы". Патрик бросает на отца дерзкий взгляд, но слушается и откладывает свисток. Однако, как только отец выходит из комнаты, Патрик хватает свисток и выдаёт несколько взрывающих трелей. Отец возвращается и без дальнейших комментариев забирает свисток. Отец Патрика и мать Мегги используют твёрдые ограничения, чтобы сообщить о своих правилах и о том, что они ожидают от своих детей. Их слова говорят стоп, их действия передают то же сообщение. Оба ребёнка получают очень ясный сигнал. Они слышат требование остановиться и ощущают действие, которое их останавливает. Послушание и ожидаемо и обязательно. Оба ребёнка получают информацию, необходимую для того, чтобы они могли в следующий раз принять более приемлемое решение. Твёрдые ограничения посылают детям ясные сигналы о наших правилах и ожиданиях. Дети понимают, что мы имеем в виду именно то, о чём говорим, потому что видят подтверждение тому, что слышат. Слова последовательно подкрепляются действиями. Они учатся относиться к нашим словам серьёзно. меньше проверять их и чаще отвечать на просьбу о послушании. Результат лучшая коммуникация, меньшее количество проверок на прочность и более редкие стычки за власть. Жёсткие границы ваша гарантия лучшего сотрудничества со своенными детьми. Подводим итоги. Ограничения устанавливаются в двух базовых вариантах: жёсткие и гибкие. Жёсткие границы когда «нет» означает «нет», в высшей степени эффективны, поскольку они отражают серьезность наших намерений и именно в них дети нуждаются. Воспитанные в жестких границах дети меньше подвергают их проверке, поскольку понимают, что их послушание одновременно и ожидаемо, и обязательно. Гибкие границы, когда «нет» означает «да», «иногда» или «может быть». Это правила в теории, а не на практике. Они устанавливаются в различных вариантах, Но любая из них провоцирует проверки и сопротивление, поскольку дети пытаются выяснить, чего мы на самом деле ждём и требуем от них. Гибкие границы дают предсказуемый результат. В этих случаях ждите от упрямых детей проверок на прочность и стычек за власть.